третья глава. «Что? Что ты имеешь в виду?» — резко повернулся ко мне муж и сделал шаг, наступая, приподняв агрессивно плечи. Он смотрел грозно и зло, яростно, на меня. Как мы дошли до такого? Как случилось, что мой муж теперь видит во мне врага? Мы познакомились случайно. Я возвращалась от бабушки с дачи на электричке воскресным вечером. И рядом со мной сел на скамейку парень в военной форме. Слово за слово мы разговорились. Он рассказывал о себе. О том, как его поменяла служба. О том, как он соскучился по родному городу. С такой любовью говорила о Москве. О ее интересных домах и парках. Об архитектуре и инженерии. о том, как переносили в начале прошлого века целые дома, чтобы расширить Тверскую улицу, как менялась Москва с годами и ради чего строили имперские высотки. Было очень интересно с ним, легко. Он завалил сессию в архитектурном из-за рогильдяйства, и его забрали в армию. Игорь рассказывал, как по своей глупости лишился мечты. Но, отслужив и пересмотрев свою жизнь и свое мировоззрение, теперь понимает, что это не его стезя, и что он будет строить новую Москву. Мы доехали, но не захотели расставаться, и гуляли по городу несколько часов. Как вышли на Курском, так и пошли по Бульварному кольцу. Я была восхищена и заворожена им, смеялась рядом с ним и совершенно потерялась в нем, забыла о времени. Когда Игорь проводил меня домой, отец встретил его настороженно. И это отношение мой папа пронес по отношению к Игорю до конца своей жизни, только в последние годы немного смиряясь. Мы поженились вопреки желанию отца, мама только качала головой. А Игорь сказал, что от моих родителей он ничего не возьмет, всего добьется сам. Что он достаточно взрослый, чтобы содержать свою семью. Поэтому и свадьба была скромной, и жили мы в первое время очень сложно. На съемной квартире вначале, перебиваясь разными заработками. Поэтому ребенка решили заводить не сразу, а ждали долгие три года, пока не определились с работой. Но мы были счастливы. А теперь он смотрит на меня, как на врага. Видит во мне преграду, которая отделяет его от желанной цели. От любовницы, которая ждет. Потому что для нее мой муж... Это джекпот. И он готов биться со мной, чтобы бежать к ней. Бежав, бросив меня одну посреди вечера, как ненужную отработанную деталь, переступая через все, что нас соединяет. Соединяла. Так хотелось бросить в лицо одно слово. Развод. Не отступать. Ответить на его агрессию еще большей яростью. «Развод! И не мучь, не унижай меня больше! Но!» «Всегда есть но!» «Был бы жив папа, я бы не задумывалась ни на секунду. А сейчас, когда все, что у нас есть, принадлежит Игорю, куда я пойду с маленькой дочерью на руках? Для суда его измена безбрачного контракта не повод для расторжения брака, и мое желание здесь ни при чем». А доказать мою несостоятельность воспитывать и содержать дочь на том же уровне, что и сейчас, он может, не напрягаясь, если захочет. А он точно захочет. Мне нужна консультация юриста. Не имею права разбрасываться по своему желанию громкими заявлениями. Да и не место здесь для выяснения отношений. Я знаю, куда и зачем ты идешь. Смысл вполне прозрачный. Что тебе непонятно? спросила как можно более спокойным тоном. — И куда же я иду? — наступал на меня Игорь, пока я не уперлась спиной в стеклянную стену. — Ты бросаешь меня! — тихо произнесла, поднимая взгляд к нему навстречу и вглядываясь, надеясь. До последнего надеясь, что мне показалось. Только поэтому заметила, как дрогнуло его лицо. Чуть ли не судорогой передернула сведенные в тонкую нить красивые губы. С годами Игорь не растерял своей привлекательности. Он по-прежнему был строен и широк в плечах. Только в волосах появилась седина. До морщинки у глаз выдавали смешливую натуру и добавляли и без того зашкаливающие харизмы. Поэтому и лезут к нему всякие. А я не красавица. Ухоженная и миленькая, но в последнее время без искорки. Потухшая. Никогда. словно выстрелил Игорь, и положил свою руку мне на талию. Меня передернуло от его прикосновения, и я сделала шаг в сторону, спрашивая. — Ты бросаешь меня одну на вечере ради чего? — Я должен поработать. Игорь отвел глаза в сторону и вниз, выдавая себя тем самым с головой. — Как же унизительно и больно! Зачем так врать? Ну, скажи же ты прямо, зачем эти игры? Вечером, после пары бокалов шампанского, во время вечера, на который впервые за год привел жену, не удержалась от шпильки. Да, да, черт побери, я вынужден работать как проклятый, потому что деньги в этом мире приходится зарабатывать. Представляешь, они не появляются просто так в тумбочке. Вдруг заорал он. Я сделал еще шаг в сторону. «Неужели?» — усмехнулась, глядя в его бесстыжие глаза. «Родная, прошу, просто побудь полчаса в комнате отдыха», — выдохнул Игорь, прикрывая глаза. «Может быть, закроешь меня в туалете? Или спрячешь в коморке уборщицы? А лучше просто попросишь постоять в уголочке, пока ты...» Я сделала многозначительную паузу. «Работаешь. Срочно». «Чего ты добиваешься?» «Я не понимаю, в чем проблема немного подождать меня?» «Хорошо. Давай я останусь, черт с ним с контрактом. Ведь моя жена просит меня». Игорь резко дернул узел галстука и с тяжелым выдохом опустил руки, сжатые в кулаки. Видеть, как он рвется к ней и как неловко врет, мне было невыносимо. Это рвало мне сердце, вымораживало все чувства. Смотреть на его неумелое метание – отвратительно. «Иди, Игорь, твоя работа там извелась, наверное, без тебя», – усмехнулась, глядя в глаза. На секунду в них взметнулась вина, жалость, или мне показалось. Это окончательно сорвало во мне последние крохи надежды. Теперь я знала точно – у моего мужа есть любовница, и сейчас он идет к ней. чтобы изменить мне в очередной раз. Нет больше моего мужа. Есть чужой джекпот. Без проблем. Я найду чем интересным заняться на вечере. Не беспокойся. Иди работай, родной. Сказала я и, резко повернувшись, вернулась в зал к веселым празднующим людям. Шла, стуча каблучками по полу и каждым ударом била себе в сердце. С каждым шагом мне было все больнее. Будто струны, что связали нас вместе с мужем в единое целое за восемь лет счастья, сейчас натягивались до предела и рвались, оставляя на себе куски моей плоти, моей жизни, моей радости, всего того, что составляло мою жизнь. Я не понимала, куда я иду, и не видела. Мне было так больно.